Глава восьмая. Флора услышала приближение отца до того, как увидела его, точнее, услышала лай его пса Бракина, почувствовавшего гостя, и быстро оттерла лицо. Эк Маккензи всегда выглядел сильным человеком, но теперь его синие глаза провалились, щеки покраснели от резких ветров на вересковых пустошах, а волосы под извечной твидовой шапкой поредели. Лора. кивнул он, — «конечно, они разговаривали после похорон, Но лишь коротко. Флора звала его в Лондон, а он отвечал «Хорошо, может быть, может быть». Но они оба знали, что это означает «Никогда, никогда». «Ты ведь не насовсем вернулась». Флора покачала головой. «Нет, у меня здесь работа», — с готовностью сообщила она. «Но это ненадолго. Может, на неделю». «Хорошо», — кивнул отец. Флора отлично знала, что слово «хорошо» может значить для ее отца очень многое. На этот раз оно означало «Ну и ладно. Пусть все идет, как идет». Они замолчали. Флора подумала, что если бы здесь была мама, она бы уже принялась хлопотать, заваривая чай, подсовывая всем печенье, хотят они того или нет, и создавая вокруг себя тепло и уют. Но вместо этого все испытывали неловкость. «Может, чая?» – спросила Флора. «Это слегка помогло». Они с унылым видом уселись за кухонный стол. Еды почти не было – И все вокруг казалось пустым. «Ну, и что за работа?» Спросил, наконец, Финтон. Слова как будто вытащили из него клещами. «Хорошая», — ответила Флора. «Я приехала для переговоров с Колтоном Роджерсом». «Ну-ну, желаю удачи», — фыркнул отец. «С этим уродом», — воскликнул Иннес. «Ой-ой», — подумала Флора. «Притормози, он совсем не так плох», — возразила она. Братья переглянулись. «Но мы об этом ничего не знаем», — сказал Финтон. «Он не желает иметь дело с местными», — пояснил Иннес. «Никого не нанимает, ничего у нас не покупает. Строит какую-то фигню на севере острова», — продолжал Финтен. «Для богатых идиотов, которые будут прилетать на вертолетах за впечатлениями». «Для идиотов», — кивнул Иннес. и обманивать сюда разных дебилов для охоты на куропаток». Они останавливаются в Харборс Рест и ведут себя, как английские придурки», добавил Финтон. «Полагаю, вы ведете себя дружелюбно и получаете от этого выгоду», сказала Флора. «Отвратительные люди». Покачал головой хамиш и протянул бисквит Брамблу, который как раз на такой случай стоял рядом. Отец даже не сел с ними за стол. Он устроился у печи, подбрасывая в нее уголь и попивая виски из большого стакана. Хотя было только начало дня». Лора посмотрела на него, потом снова уставилась в свою тарелку. «А вы, ребята, питаетесь... То есть вы как следует заботитесь о себе?» «Мы тут прибрались перед твоим приездом», — нахмурился Финтон. «В самом деле?» «Что ты хочешь сказать?» Мгновенно перешел в оборону Финтен. «Нет-нет, я просто...» «Мы едим сардельки», — сердито пояснил Финтон. «Иногда бекон». «Вы же себя убиваете». Отец явно похудел. То ли он мало и плохо ест, то ли дело в виске. Прошло ведь два года. Они должны уже пережить потерю. А она нет. «Ладно, спасибо за насущный совет, Флора. Ты ведь прилетела издалека, чтобы дать его», — извительно произнес Иннес. «Мы немедленно прекратим работать по 24 часа в сутки. А какой у тебя рабочий день?» «Довольно длинный», — огрызнулась Флора. «И мне приходится далеко ездить на работу». «И ты готовишь?» «Нет, но там есть закусочные кафе-доставка». Флора посмотрела на лица братьев и решила, что незачем сейчас объяснять насчет доставки на дом. «Ладно», — сказала она, — «а как дела на ферме?» Последовала долгая пауза. «Зачем тебе это?» — резко спросил Финтон. «Ты вернулась домой, чтобы проверить соблюдение законов?» «Нет», — возмутилась Флора. «Я совсем не это имела в виду». «Не слишком хорошо». отрывисто произнес Иннес. «Не все из нас выкладываются по полной». «Это о чем?» спросил Финтен. «Ты слышал». «Я делаю свое дело». «Ты делаешь только то, без чего никак уж не обойтись. Слава богу, Хэмиш подбирает за тобой». «Мне нравится корова, – сообщил Хэмиш. «Заткнись, Хэмиш», цыкнул на него Финтон. «Тебе все нравится». Флора, не глядя на Хэмиша, передала ему свой последний бисквит. Тот разом его проглотил. «Как вообще дела, папа?» Спросила Флора. «А, э, прекрасно», не оборачиваясь, ответил отец. Он продолжал смотреть на огонь. Бракен сидел рядом, положив голову ему на колени. Инна включил телевизор. Это была единственная новая вещь в доме, и на огромном экране как раз по Sky Sports 9 транслировали шотландскую игру Шинти, нечто вроде хоккея на траве. он исключил звук и выложил на стол большой пакет чудовищно жирных булочек с сосисками, купленных в деревне. А Флора сидела и молча смотрела игру вместе со всеми, и пустота внутри ее стала такой необъятной, что она едва могла дышать.